Глава десятая «Кирилл, куда ты нас ведешь?» — поинтересовался один из близнецов, кажется, Веллер, когда компания вышла за ворота Академии. «В трактир у славного Гримуа», — ответил здоровяк и, закатив глаза, довольно погладил себя по животу огромной ручищей. «Там очень вкусно готовят». «Да ну!» — поморщился Веллер. «Все жутко жирное и соленое, и идти туда почти час». «О нет, жирное и соленое — это не для нас, правда, тратьте?» — кричала Лори. — Мальчики, срочно ищем другое место. Трактир, куда в итоге они пришли по совету близнецов, разместился в тихом тупичке на широкой улице, примерно в квартале от центральных ворот Академии. Хозяин, пузатый и бородатый мейстер Тулиус, встретил их словно лучших друзей. Самолично проводил к столу у окна в дальней части просторного зала, услужливо кланяясь. Трате даже показалось, что трактирщик обращался с ними, словно они были не простой группкой адептов, а как минимум королевской делегацией. «Что желают отведать господа адепты?» – поинтересовался толстяк, преданно заглядывая в глаза гостям. «У нас имеются пироги с мясом диких голубей и пироги с бараниной и фасолью, которые только что вынули из печи». а вашим дамам могу предложить нежнейшие паштеты и ветчину с овощами и чесночными хлебцами. — Неси всего понемногу, многоуважаемый Тулиус, — распорядился Кирилл, — и не забудь несколько кувшинов пива, а дамам пирожных и травяного чая. — И твоего фирменного лимонада, — негромко произнес один из близнецов. — Лимонада, да-да, непременно, — почему-то замялся хозяин. Но тот же заулыбался еще шире и дружелюбнее. «Все будет, непременно будет, господа адепты!» и весело переругиваясь, компания принялась рассаживаться за столом. Пока Кирилл и Родрик спорили, кто сядет возле трати, молчаливый эльф успел отодвинуть для нее стул и сам уселся рядом. По другую ее руку с торжественным видом разместилась Лори, наотрез отказавшись уступать кому-либо это место. «Мы здесь в честь Трати, а я ее лучшая подруга, и собираюсь примазаться к ее славе», – смеясь заявила она. Незадачливые Родрик и Кирилл, бросая на эльфа свирепые взгляды, уселись напротив. Пока подавальщицы под внимательным взглядом хозяина споры расставляли на столе тарелки и миски с пирогами, Кирилл, устав испепелять взглядами других парней, обратился к Третьяне. «Где ты так научилась сражаться, Аль Таунсен?» И что это был за прием, которым ты выбила меч этого дурака? — Я с самого детства много тренировалась, у себя на родине, — улыбнулась Трати. — У меня был очень необычный учитель. А этот прием мне показал его один воин. А меч, быстро переглянувшись, поинтересовались в один голос молчавшие до этого близнецы. — Почему никто в академии не знал, что ты владелица знаменитого меча? На тренировках магистра Крамстена ты его не использовала? — Нет. Девушка вдруг насторожилась. Что-то в тоне братьев показалось ей странным. Не использовала. Мы тренировались на том оружии, что выдавал нам магистр. Она внимательно оглядела лица сидевших перед ней сокурсников. Родрик и Кирилл пили пиво и стоявших перед ними кружек. Близнецы сидели, небрежно развалившись на своих стульях. даже не притронувшись ни к напиткам, ни к еде на тарелках. Их сестра тоже ни кусочка не положила в рот. «Странно», — вдруг подумала Трати, — «в таверне мы единственные посетители, хотя время обеденное». Трати, «а что за животное у тебя на шее?» Вдруг нежным глазком пропела сестра Близнецов, разглядывая Пушистика внимательными черными глазами. И этот взгляд тоже не понравился девушке. Она замялась, не зная, что ответить, но тут вмешался Далис. «Это Мукалон, домашнее животное эльфов, милая, безобидная зверушка». Голос эльфа звучал равнодушно, словно он говорил о чем-то незначительном, но быстрое прикосновение его пальцев к руке Трати заставило ее еще внимательнее приглядеться к близнецам и их сестре. «Да, этот малыш мой питомец». мысленным видом отмахнулась она от вопроса. «Давайте уже есть, а то мой желудок скоро слипнется от голода», — вмешался в разговор Кирилл и первым потянулся к огромному куску пирога. Все набросились на еду, отдавая дань мастерству повара-мейстера Тулиуса, попутно болтая и смеясь. «Пироги были вкусными». Паштеты нежными, лимонад освежающим, с приятной кислинкой и чуть заметным, необычным привкусом какой-то пряности. Тратья сделала пару глотков и отставила кружку. Поискала глазами трактирщика, который не переставал вертеться возле них, чтобы спросить, что это за вкус. Но ее отвлек вопрос Лори. Трати, а из-за чего вообще эта свара началась? Почему на вас с Далисом напали? За нее опять ответил эльф. Мы и сами не поняли, если честно. Мы с Тратианой просто разговаривали, когда эта компания подошла и достала оружие. Его ладонь вдруг легла на руку трати под столом, осторожно сжала и осталась так лежать. Девушка сбоку кинула на него изумленный взгляд, но лицо эльфа по-прежнему было бесстрастным. Только ладонь чуть сильнее надавила на ее пальцы. «А вы что, пара, да?» — протянула Мэгори, с любопытством рассматривая трати и подвинувшегося к ней эльфа. — Ты ведь эльфийский принц, а она... — Непонятно кто. — Разве вы можете быть любовниками? — Что? — взревел Родрик и попытался встать из-за стола. — Я ему покажу любовника. Стул, на котором он сидел, отъехал назад и с грохотом опрокинулся на пол. А сам Родрик вдруг покачнулся и начал заваливаться в бок. Трактирщик тут же с причитаниями кинулся к нему и принялся оттаскивать парня в сторону. Следом за ним откуда-то выскочили несколько крепких мужчин с дубинками и веревками в руках. Они медленно двинулись к их столу, выстраиваясь в полукруг, словно беря в тиски. — Ой, что-то мне плохо! — рядом вдруг застонала Лори, схватилась за голову и упала вперед лицом на стол. «Тратиана — Тратиана! — услышала девушка голос эльфа. «Как ты себя чувствуешь? Сможешь достать меч и сражаться?» «Я не знаю», — пробормотала девушка, с ужасом глядя на лежащую в беспамятстве Лори и сама чувствуя странную слабость в теле. «На что, отравили?» Она попыталась обвести взглядом расплывающееся пространство. Кирилл, едва держась на ногах, пытался отбиваться от двоих мужчин, один из которых как раз в этот момент размахнулся и ударил парня по затылку дубинкой. Глаза старосты закатились, и он рухнул на пол. Родрик с закрытыми глазами уже лежал на полу, и двое спора связывали его веревкой. Близнецы, сидевшие напротив, поднялись на ноги, и один из них насмешливо протянул. — Тебе лучше сделать вид, что ты ничего не видел, остроухий, а ты, девка, сейчас добровольно передашь мне свой меч. — А мне ты отдашь свою тварь. — добавила его кузина, и потянулась рукой к шее, уже плохо соображающей трате. В руке Далиса мгновенно очутился меч, кончик которого уперся девица в грудь. «Все отошли в сторону!» — скомандовал он, и еще крепче сжал пальцы Трати. Сквозь волны забытья она чувствовала, как от его ладони потекло приятное тепло, не дающее туману в голове окончательно лишить ее сознания. «Ушастый, нас много, а ты один!» «И даже твой великий меч не поможет тебе справиться со всеми нами!» Близнец кивнул на мужчин с дубинками за своей спиной. «И помощь к тебе не придет, так что вставай и уходи! Оставь нам девчонку!» Добавил его брат и бережно отодвинул сестру от кончика меча Альфа. «Не надо, детка, мы заберем твою зверушку позже!» «Помощь не придет!» В затуманенном мозгу тратия... Забрежило какое-то воспоминание. Собрав остатки сил, она полезла под ворот форменной блузы и неловкими руками вытащила медальон с овальным зеленым камнем, висевший на цепочке ее шеи. Крепко сжала его в ладони и отчаянно позвала того единственного, кому всегда обращалась за помощью. Последнее, что она видела, как близнецы через стол кинулись на эльфа, а сзади к нему подкрадывался худой мужчина с дубинкой в руках. Увидев, как дубинка взмывает воздух и летит в голову ее друга, попыталась прошептать немеющими губами «Далис, берегись!», после чего провалилась в темноту. Поэтому не видела, как посреди таверны открылся портал, Из него вышел хмурый мужчина с мечом в руке.